Глава четырнадцатая. Вторая встреча. За два месяца, прошедшие со дня, когда синапсайфер Шакта был испытан на шварце, физик неузнаваемо изменился. Он похудел, стал больше сутулиться, изменилось его поведение. Он стал рассеянным, напуганным, он замкнулся в себе, начал избегать даже ближайших сотрудников, которых сторонился столь явно, что это было заметно всем. Лишь с дочерью Шакт был откровенен, возможно, потому, что и она как-то ушла в себя. Старалась быть незаметной на работе. «Они следят за мной», — говорил он. «Я это чувствую. Я ни на минуту не могу оставаться один, всегда кто-нибудь рядом. Они не хотят даже, чтобы я писал отчеты». И Пола это чувствовала, но, чтобы подбодрить отца, вновь и вновь повторяла. «Но в чем они могут обвинить тебя?» «Даже если ты и провел эксперимент на Шварце, не такое уж страшное это преступление. Они бы просто вызвали тебя на ковер за это». Однако он бормотал с бледным лицом. «Они не разрешат мне жить. Приближаются мои шестьдесят, они не разрешат мне жить. После всего, что ты сделал? Чепуха! Я слишком много знаю, Пола. И они мне не верят». «Слишком много знаешь о чем?» Он слишком устал и не мог больше нести эту тяжесть, и он рассказал ей. Сначала она не поверила ему, но потом, когда поняла, что все это правда застыла, охваченная ужасом. На следующий день Пола с другого конца города позвонила в посольство. Говоря через платок, она спросила доктора Белла Авардана. Его не было. Они думали, что он может быть в Боннере, 6000 миль отсюда, но не были уверены. «Да». Но он скоро должен вернуться в Чику, но когда, они сказать не могут. Может быть, она назовет свое имя, они попытаются с ним связаться. Тут Пола прервала связь и прижала щекой к стеклянной стенке кабины, с радостью ощущая ее прохладу. Глаза ее были полны слез. «Дура-дура!» Он помог ей, а она так себя вела. Он подставил себя под ней рохлыст, чтобы защитить от чужака достоинство маленькой землянки и чем она ему отплатила. Сто кредитов, отправленные ею на следующее после происшествия утра, вернулись назад. Она хотела использовать их, чтобы прийти и извиниться перед ним, но не решалась. И как бы она проникла в посольство, куда могли входить лишь чужаки. Только он мог помочь ей теперь. Он, чужак, который мог разговаривать с землянином, как с равным. Она никогда бы не догадалась, что он чужак, не скажи он об этом. Он был такой сильный и уверенный в себе. Он должен знать, что делать. Он должен помочь, ибо на гибель обречена вся галактика. У Полы промелькнула злорадная мысль о том, что чужаки заслужили такую участь своим пренебрежительным отношением к землянам. Но касалось ли это их всех? Женщин и детей, больных и стариков. Таких, как... Авардан. Тех, которые никогда не слышали о земле, и в конце концов, все они были людьми. Столь страшная месть топила в море крови ту справедливость, которой служила земля. И вдруг, совершенно неожиданно, звонок от Авардана. Шект покачал головой. «Я не могу ему этого сказать». «Ты должен», — жестко сказала Пола. «Здесь? Это невозможно! Это погубит нас обоих!» «Тогда прогони его». «Я позабочусь обо всем!» Ее сердце бешено стучало. Конечно, причиной была лишь эта потребность спасти бесчисленные миллиарды человеческих жизней. Белла авардан поможет что-нибудь предпринять. Авардан был в полном неведении относительно происходящего. Поведение шахта он воспринял так, как оно выглядело, как ничем не спровоцированную грубость, что так свойственно землянам. Авардан тщательно подбирал слова «Мне не хотелось бы обременять вас своим посещением, доктор. Не будь я профессионально заинтересован в вашем синапсайфере. И мне говорили, что, в отличие от многих землян, вы не настроены враждебно к людям с других планет». По-видимому, он сказал что-то не то, потому что доктор Шакта буквально передернула от его слов. «Кем бы ни был ваш информатор, он весьма ошибается, приписывая мне особое дружелюбие к подобным гостям. У меня нет». «Симпатии и антипатии, я землянин!» Авардан стиснул зубы. «Поймите, доктор Авардан!» Послышался поспешный шепот. «Мне очень жаль, что я выгляжу невежливым, но я действительно не могу!» «Я все понимаю!» Холодно прервал археолог, хотя он не понимал абсолютно ничего. «Прощайте, сэр!» Шект слабо усмехнулся. «Моя занятость!» «Я тоже очень занят, доктор Шект!» Он повернулся к двери, проклиная всех землян. И невольно вспоминая некоторые пословицы, столь часто повторяемые его согражданами, например, такие «вежливость на земле подобна сухости в океане» или «землянин дает тебе что угодно, пока это не стоит ему ничего» или «меньше того». Его рука уже пересекла фотоэлектрический луч, открывающий входную дверь, когда он услышал сзади чьи-то быстрые шаги и предостерегающий шепот. В его руке оказался лист бумаги. Повернувшись, он успел заметить лишь промелькнувшую фигуру в красном. Только сев в нанятый инноземный автомобиль, Авардан развернул бумагу и прочитал. «Сегодня в 8 часов вечера. Будьте у дома игр. Убедитесь, что за вами не следят». Вардан нахмурился, раз пять перечитал записку и даже просмотрел ее на свет, как будто ожидая увидеть невидимые слова. Невольно он оглянулся. Улица была пуста, он сделал движение, чтобы выпросить бумагу в окно, но, поколебавшись, сунул ее в карман. Несомненно, что если бы он вечером не сделал того, к чему призывала записка, все было бы кончено и, возможно, нескольким триллионам людей не удалось бы избежать смерти. Но этого не случилось. По дороге он раздумывал, была ли отправителем записки. К восьми часам вечера его машина скользила среди длинного потока машин по извивающейся дороге, ведущей к дому игр. Лишь раз он спросил путь, и прохожий с подозрением, оглядев его, очевидно, ни один землянин никогда не был свободен от этой всеобъемлющей подозрительности, коротко ответил. «Вам нужно просто следовать за другими машинами». Похоже, действительно, все машины направлялись в дом игр, потому что он увидел, что все они, одна за другой, исчезают в отверстии въезда на подземную стоянку. Вырвавшись из потока, он объехал дом игр и стал ждать, сам не зная чего. Встроенная девушка отделилась от толпы прохожих и нагнулась к окну его автомобиля. Он удивленно посмотрел на нее, но она одним движением открыла дверь и оказалась внутри салона. «Извините», — проговорил он, — «но...» «Тссс!» Девушка пригнулась к сиденью. «За вами следили?» «А должны были?» «Не смейтесь. Поезжайте прямо вперед. Свернете, когда я скажу. Чего вы ждете?» Он узнал голос. Капюшон соскользнул на плечи, открыв каштановые волосы. Темные глаза пристально смотрели на него. «Будет лучше, если вы поедете», — мягко сказала она. Он подчинился, и за следующие пятнадцать минут она не сказала ему ничего, — если не считать тихих указаний относительно направления движения. Авардан украдкой взглянул на нее и с неожиданным удовольствием подумал, что она еще красивее, чем он ее помнил. Странно, что на этот раз он не чувствовал никакого негодования. Они остановились в безлюдном районе. После небольшой паузы Пола, посмотрев на него, сказала «Доктор Авардан, я сожалею, что мне пришлось проделать все это, чтобы поговорить с вами с глазу на глаз. Я знаю, что мне...» «Нечего терять в ваших глазах». «Не думайте так», — проговорил он. «Я не могу так не думать. Я хочу, чтобы вы знали, что я полностью понимаю, как низко и неблагодарно я вела себя той ночью». «Не надо. Пожалуйста». Он посмотрел в сторону. «Я мог бы быть более дипломатичным». «Что же?» Пола на минуту замолчала, чтобы немного прийти в себя. «Но не для этого мы приехали сюда. Вы единственный чужак, которого я встретила, способный быть вежливым и благородным». И я нуждаюсь в вашей помощи». авардан подумал недовольно. Неужели только это было причиной, и он спросил холодно? «Да?» «Нет», — закричала она в ответ. «Нет, не я. Доктор Вардан, вся галактика. Мне не надо ничего, ничего». «В чем дело?» «Во-первых, я не думаю, чтобы кто-нибудь следил за нами. Но если вы услышите какой-нибудь шум, то вы, то вы...» Она замерла. «Обнимите меня и... и... вы знаете...» Он кивнул и сухо произнес. «Я думаю, что это я смогу импровизировать легко. Стоит ли ждать шума?» Пола покраснела. «Пожалуйста, не шутите и поймите правильно мои намерения. Это лишь для того, чтобы отвести подозрение от нас. Это единственное, что будет выглядеть убедительно». «Все настолько серьезно?» Мягко проговорила Вардан. Он с любопытством посмотрел на нее. Она казалась такой юной и беззащитной, Всю свою жизнь он руководствовался здравым смыслом и гордился этим. Он был человеком сильных страстей, но умел их усмирять. И вот только потому, что девушка выглядела слабой, он испытывал иррациональную потребность защищать ее. «Да, это серьезно», — сказала она. «Я кое-что вам расскажу, но знаю, что сначала вы мне не поверите. Но я попытаюсь убедить вас. Я хочу, чтобы вы поняли, что я откровенна с вами». «Но в первую очередь вы должны решить, останетесь ли вы с нами после того, как я вам все расскажу, и вы обдумаете услышанное. Я даю вам пятнадцать минут, и если я не внушаю вам доверия, я уйду, и на этом все закончится». 15 минут?» Он невольно усмехнулся, затем снял свои часы и положил их перед собой. «Хорошо». Она сжала руками колени, глядя через стекло вперед авардан почувствовал, что она искоса посмотрела на него и поспешно отвел взгляд. «В чем дело?» – спросил он. Пола повернулась к нему и закусила нижнюю губу. «Я смотрела на вас». «Да, я это заметил. У меня пятно на носу?» «Нет». Она слегка улыбнулась первый раз после того, как села в машину. «Просто я все время удивляюсь, почему вы не носите свинцовую одежду. Если вы чужак. Именно это обмануло меня в тот раз». «Чужаки обычно напоминают мешок с картошкой». «А я не напоминаю?» «О, нет». В ее голосе неожиданно появился оттенок восхищения. «Вы напоминаете? Вы очень похожи на древнюю мраморную статую, за исключением того, что вы живой и теплый. Извините, я веду себя дерзко». «Вы говорите обо мне так, будто я считаю вас землянкой, которая забыла свое место. Вам придется прекратить думать обо мне подобным образом» или мы не сможем быть друзьями. Я не верю в предрассудки радиоактивности. Я измерил радиоактивность атмосферы Земли и провел опыты на животных в лаборатории и вполне убежден, что эта радиация не может мне повредить. Я здесь уже два месяца и не ощущаю никаких болезненных симптомов. Хотя, признаюсь, небольшие предосторожности я все же принял. Однако пропитанный свинцом одежды я не ношу. Всё это было сказано с серьёзным тоном, и она вновь улыбнулась. «По-моему, вы немного сумасшедший». «Вы так думаете? Вы удивились бы, если бы знали, как много умных и знаменитых археологов говорили то же самое, причём в длинных речах». «Так вы будете меня слушать?» – неожиданно спросила она. «Пятнадцать минут прошло». «А вы как думаете?» «Я думаю, что это вполне возможно. В противном случае вы не сидели бы здесь, особенно после всего, что я сделала». «Разве у вас создалось впечатление, что я заставляю себя сидеть рядом с вами?» Мягко проговорил он. «Если да, то вы ошибаетесь. Знаете, пола я никогда не видел девушки такой красивой, как вы». Она со страхом посмотрела на него. «Пожалуйста, не надо. Я стремлюсь вовсе не к этому. Вы мне верите?» «Конечно, пола Расскажите мне свою историю. Я поверю и помогу». Он безоговорочно верил в то, о чем говорил». В этот момент Авардан с готовностью взялся бы даже свергнуть императора. Он не бывал прежде влюблённый, и на этом он мысленно заставил себя остановиться. Любовь к землянке. Вы встречались с моим отцом, доктор Авардан. Доктор Шект, ваш отец, Зовите меня, пожалуйста, Беллом. Я буду звать вас Полой. Если вы этого хотите, я постараюсь. Я думаю, вы очень злы на него. Он не был особенно вежлив. «Он не мог иначе. За ним следят. Собственно говоря, мы договорились с ним заранее, что он отправит вас ни с чем, после чего с вами встречусь я. Видите, это наш дом. Дело в том...» Ее голос перешел в быстрый шепот. «На земле готовится восстание». Авардан не смог сдержать удивление. «Не может быть», — проговорил он, широко открыв глаза. «В самом деле?» Однако Пола тут же разозлилась. «Не смейтесь». «Вы обещали выслушать и поверить мне, на Земле готовится восстание. И это серьезно, потому что Земля может уничтожить всю империю». «Земля в силах сделать это?» Авардан подавил желание рассмеяться. пола насколько хорошо вы знаете галактографию?» Мягко спросил он. «Не хуже любого другого. Учитель, но какое это имеет отношение к тому, о чем я говорю?» «Прямое. Объем галактики несколько миллионов кубических световых лет» это включает 200 миллионов населенных планет и приблизительно 500 квадриллионов человек населения правильно думаю что да раз вы так говорите это именно так поверьте мне земля же одна планета с населением в 20 миллионов лишенная всех материальных ресурсов другими словами на каждого землянина приходится 25 миллионов граждан галактики что может сделать земля при соотношении сил 25 миллионов «К одному». Пола преодолела сомнение на мгновение овладевшая ею. «Белл», – твердо ответила она, – «я не знаю, но мой отец может ответить на этот вопрос. Он не посвятил меня в детали, потому что боится подвергать опасности мою жизнь. Однако, если вы пойдете со мной, то все узнаете. Он сказал, что Земля может уничтожить всю жизнь в галактике, и он знает это наверняка. Он никогда не ошибался». Ее щеки прозовели от нетерпения, и Авардан почувствовал страстное желание прикоснуться к ним. Как мог он раньше чувствовать ужас от прикосновения к ней? «Уже есть десять часов?» – спросила Пола. «Да», – ответил он. «Тогда он должен ждать нас наверху, если они его не арестовали». Она невольно вздрогнула. «Мы поднимемся в дом, и если вы пойдете со мной...» Она положила руку на кнопку, контролирующую дверь, и неожиданно замерла, затем хрипло прошептала. «Кто-то идет! Ох, быстрее!» Остальное прошло гладко, а Вардан без труда вспомнил ее первоначальные наставления. Его руки легким движением обняли ее, и он почувствовал, как их губы встретились. Прошло немало времени, прежде чем он заговорил. «Должно быть, это был уличный шум». «Нет», — прошептала она. «Я не слышала никакого шума». Он удивленно посмотрел на нее, но она не отвела глаз. «Серьезно? Ты само коварство». Глаза полу вспыхнули. «Я хотела, чтобы ты поцеловал меня. И не жалею об этом». «Думаешь, я жалею? Поцелуй меня еще раз, только теперь потому, что этого хочу я». Еще одна длинная пауза, потом она отстранилась от него, поправляя волосы и разглаживая воротник платья. «Я думаю, сейчас нам лучше будет подняться в дом. Выключу свет. У меня есть фонарь». А вардан вышел за ней из машины. «Возьми меня за руку», — сказала она. «Здесь ступеньки». «Я люблю тебя, Пола», — прошептал он за ее спиной. Это получилось так просто и звучало так правдиво. «Я люблю тебя, Пола», — повторил он. «Ты почти не знаешь меня», — мягко проговорила она. «Нет. Клянусь, я знаю тебя всю жизнь». «Всю мою жизнь, Пола. Два месяца я мечтала о тебе». «Я всего лишь землянка, сэр». «Тогда и я буду землянином. Испытай меня». Он остановил ее и мягко поднял ее руку, пока свет фонарика не осветил ей лицо. «Почему ты плачешь?» «Потому что, когда отец расскажет то, что он знает, вы поймете, что не можете любить землянку». «Испытай меня и в этом».